Глава седьмая. Белые и синие. Ролан стоял свободный, но обезоруженный как своим падением, так и данным словом. Он сел на пригорок, покрытый плащом, который еще недавно служил скатертью во время завтрака. Отсюда было видно все поле боя, и если бы его глаза не застили слезы стыда, он не упустил бы ни одной подробности сражения. В дыму и пламени яростный неуязвимый, словно дух войны горцевал Кадудаль. Постепенно Ролан стал яснее различать происходившее, жар гнева осушил слезы стыда. Там и сям, посреди зеленеющих всходов, едва пробившихся сквозь толщу земли, он видел трупы дюжины шуанов. Республиканцы, взятые в кольцо на дороге, потеряли вдвое больше солдат. В стране от гуще сражавшихся, словно раненые змеи, ползали раненые и пытались подняться. Раненые республиканцы продолжали драться штыками, шуан-ножами. Те из них, кто оказался слишком далеко друг от друга и не мог вступить в поединок, заряжали ружья, стреляли, встав на колено, и снова падали на землю. Борьба была беспощадной, неутомимой и ожесточенной. Воздух над полем боя был пропитан ненавистью, всегда сопровождающий гражданскую войну. Войну без пощады, без жалости, без сострадания. Кадудаль кружил на лошади вокруг живого редута, стрелял с двадцати шагов, то из пистолетов, то из двуствольного ружья. Разряженное ружье он бросал шуану и, развернувшись, получал его обратно заряженным. Каждый его выстрел подал точно в цель. Когда он в третий раз повторил этот маневр, генерал Харти, оказав ему честь, открыл по нему одному шквальный огонь. Когда удаль совершенно исчез в дыму и в вспышках, было видно, что он рухнул вместе с лошадью, словно их обоих смело ураганной пальбой. Десять или двенадцать республиканцев бросились было вперед, но навстречу им выступило столько же шуанов. Это была страшная драка, рукопашная, в которой победили шуаны, орудовавшие ножами. Внезапно вновь показался кадудаль с пистолетом в каждой руке. Это означало немедленную гибель двух республиканцев, и действительно, два республиканца упали, как подкошены. Кадудали окружили тридцать шуанов. Они выстроились клином, во главе которого стоял бретонский генерал. Он подобрал ружье и орудовал им как дубинкой. Каждым ударом великан повергал на землю одного республиканского солдата. Он пробивал брешь в рядах республиканского батальона, и Ролан увидел, как он появлялся с его стороны. Словно кабан, который, развернувшись, бросается на охотника, сбивает его с ног и выпускает кишки, он вновь ринулся в открывшуюся брешь, расширяя ее. Генерал Харти собрал вокруг себя двадцать человек, и с их штыком наперевес они устремились вперед на окружавшую их цепь шуанов. Генерал шел впереди, одежда его была разодрана пулями, из двух ран лилась кровь, его лошадь была убита. Половина солдат погибли, так и не дойдя до неприятеля, но остальным удалось прорваться сквозь цепь. Шуаны хотели преследовать их, но Кадудаль громовым голосом приказал, не нужно было пропускать их, но раз уж они пробились, пусть уходят. Шуаны беспрекословно повиновались командиру. — А теперь, — крикнул Кадудаль, — прекратить огонь. Довольно мертвых, теперь берите пленных попасть в плен на этой ужасной войне где обе стороны расстреливали пленных еще не означало что сражение окончено синие расстреливали пленников потому что считали считаливандейцев и шуанов разбойниками белые потому что не знали куда девать захваченных в плен республиканцев республиканцы бросали ружья подальше от себя чтобы не отдавать их в руки противника когдашуаны приблизились к солдатам Те показали, что их сумки пусты, все патроны были истрачены. Кадудаль подошел к Ролану. Все время, пока длилась эта ожесточенная схватка, Ролан сидел, не сводя глаз с поля боя. Волосы его взмокли от пота, грудь вздымалась, он ждал. Когда Фортуна улыбнулась неприятелю, он уронил голову на руки и оцепенел, глядя в землю. Кадудаль Вплотную подошел к нему, но он, казалось, не слышал его шагов. Молодой офицер медленно поднял голову, две слезы скатились по его щекам. — Генерал, — сказал Ролан, — располагайте мной, я ваш пленник. — Хорошо, — смеясь, отвечал Кадудаль, — но посланца первого консула не берут в плен. Его просят оказать услугу? — Какую? — Приказывайте. — У меня нет повозок для раненых и тюрьмы для пленных. Я поручаю вам доставить пленных и раненых, республиканцев, в ван Как, — генерал, — вскричал Ролан, — я поручаю это вам. К сожалению, ваша лошадь убитая, моя тоже, но у вас есть лошадь Бранждора, возьмите ее. Молодой человек, казалось, колебался. — Бранждор получит лошадь, какую вы оставили в музеяке, — продолжал Жорж. — Ролан... Понял, что хотя бы из чувства собственного достоинства следовало держаться так же учтиво, как его собеседник. — Увижу ли я вас еще, генерал? — спросил он, вставая. — Сомневаюсь, сударь. Дела требуют чтобы я отбыл в Порт-Луи, а ваш долг — вернуться в Люксембургский дворец. В то время Бонапарт еще пребывал в Люксембургском дворце. — Генерал, что я должен передать? первому консулу. — Расскажите ему о том, что видели, и передайте, что я считаю особой честью обещанную встречу с ним. — Судя по тому, что я видел, судри сомневаюсь, что вам когда-нибудь понадобятся мои услуги, — отвечал Ролан, — но все-таки не забывайте, что у вас есть друг, который сможет замолвить за вас слово генералу Бонапарту. И он протянул руку к Адудалю. Командир роялистов пожал ее так же искренне, как и перед бой Прощайте, господин де Монтревель, — сказал он. — Полагаю, излишне просить вас выступить в защиту генерала Харти. Такое поражение не менее славное, чем победа. Полковнику де Монтревелю подвели лошадь Бранш-Дора, Ролан прыгнул в седло окинул взором поле битвы, вздохнул и, простившись с Кадудалем, галопом поскакал через поля к дороге, ведущей в Ван, чтобы встретить повозку с ранеными и пленными, которых он должен был доставить генералу Харти. Кадудаль распорядился выдать каждому солдату ЭКЮ в сто ливров, И Ролан не удержался от мысли, что командир рейлистов проявил щедрость за счет денег директории, доставленных на запад страны Морганом его несчастными сообщниками, которые поплатили за это головой. На следующий день Ролан прибыл в Ван. В Нанти сел в почтовую карету и еще через три дня уже был в Париже. Бонапарт, узнав о его возвращении, приказал Ролану явиться к нему в кабинет. — Итак, — спросил он, едва завидев Ролана, — что он такой этот Кадудаль, и стоило ли тебе ездить к нему? — Генерал, — отвечал Ролан, — если Кадудаль решится перейти на нашу сторону за миллион, дайте ему два и не уступайте его за четыре. Но такой ответ, хотя и весьма образный, Бонапарта не удовлетворил. Юролану пришлось во всех подробностях описать встречу с Кадудалем в деревне Музияк, ночной переход под необычной охраной шуанов и, наконец, само сражение, в котором генерал Харти, проявивший чудеса храбрости, потерпел поражение. Бонапарт страстно желал, чтобы такие люди были у него на службе. Он часто заводил с Роланом разговор о Кадудале и с нетерпением ожидал, когда же разгром на полях сражения заставит этого борца покинуть стан роялистов. Но тут подоспело время перехода через Альпы, и он забыл или сделал вид, что забыл о внутренней войне ради войны внешней. 20 и 21 мая Бонапарт преодолел перевал Большой-Сен-Бернар. 31 числа того же месяца перешел Тичино при Турбиго. В Милан вступил 2 июля. В ночь на одиннадцатый он совещался в Монте-Белло с генералом Дезе, кто так что вернулся из Египта. Двенадцатого его армия заняла позиции на Скайвии, И, наконец, 14 июля он дал бой при Моренго, во время которого Ролан, устав от жизни, подорвал себя вместе с зарядным ящиком. Бонапарту больше не с кем было беседовать о кадудали Но он не перестал думать о нем. 28 июля он вернулся в Лион. Все время, оставшиеся до конца года, он был занят заключением Люновильского мира. И вот, наконец, в первые дни 1800 года первый консул получил письмо от генерала Борюна, в которое было вложено письмо к Дудале. — Генерал, если бы мне предстояло лишь разгромить 35 тысяч человек, которых вы бросили против меня в Морбиане, я бы не колеблес продолжал борьбу как я делаю это уже больше года, и в партизанской войне уничтожил бы всех до одного, но на их место тут же приходят другие. Продолжение войны неизбежно приведет к самым плачевным последствиям. Назначьте день, когда мы сможем встретиться, и, полагаясь на ваше честное слово, я безбоязненно явлюсь к вам один или в сопровождении моих адъютантов. Я буду вести переговоры от своего лица» и от лица моих людей, и буду несговорчив только в том, что касается их интересов, Жорж Кадудаль. Ниже подписи Кадудали Бонапарт написал «Немедленно назначить встречу, соглашаться на все условия, лишь бы Жорж и его люди сложили оружие. Потребуйте, чтобы он явился ко мне в Париж. Выдайте ему охранную грамоту. Я хочу увидеть этого человека и составить в нем собственное мнение». Ответ Бонапарта был целиком написан его рукой, включая адрес генералу Борюну, главнокомандующему Западной армии. Генерал Борюн стоял лагерем на той самой дороге из Ванна в музей Яг, где на глазах Ролана произошла битва ста, в которой был разбит генерал Харти. Жорж явился к нему в сопровождении двух адъютантов, которые ради столь важной встречи сменили военные прозвища на свои подлинные имена Соль де Гризоль и Пьер Гюймо. Брюн протянул руку к Адудалю и проводил гостей на тыльную сторону траншеи, где все четверо уселись. В ту самую минуту, когда должны были начаться переговоры, явился Бранждор с письмом такой важности, как ему сказали что он счел своим долгом доставить его к генералу где бы тот ни находился синие пропустили его к командиру который с разрешения брюна взял письмо и прочитал его ни один мускул его лица не дрогнул он сложил письмо бросил в шляпу и повернулся к брюну слушаю вас генерал сказал тот через десять минут переговоры были окончены шуаны солдаты и офицеры Разведя по домам, ни в настоящем, ни в будущем не станут подвергаться преследованиям, и хвощ поклялся, что без его приказа они не прикоснутся к оружию. Для себя Кадудаль просил разрешения продать некоторые земли, мельницу и дом, которые ему принадлежали, и отказывался от репарации. Он намеревался уехать в Англию и жить там на деньги, полученные за проданное имущество. Что же до встречи с первым консулом то Кадудаль заявил, что это приглашение считает большой честью и отправится в Париж, как только закончит с нотариусом ванной дела по продаже имущества и получит охранную грамоту от генерала Брюна. Для двух адъютантов, которых он хотел взять с собой в Париж, чтобы они присутствовали при беседе с Бонапартом, Кадудаль требовал того же, что и для других — забвение прошлого, безопасности в будущем. Брюн потребовал перо и чернил. Договор был написан на листе бумаги, лежавшем на барабане. Катудаль прочитал его, поставил свою подпись и велел подписаться адъютантам. Брюн подписал договор последним, обещая лично проследить, чтобы все пункты договора были неукоснительно соблюдены. Пока с договора снимали копию, Катудаль вынул из шляпы письмо и подал Брюну. «Прочтите, — генерал, — сказал он и вы увидите, что отнюдь не нужда заставила меня заключить с вами договор. Действительно, в письме, полученном из Англии, сообщалось, что одному нанскому банкиру были переданы 300 тысяч франков с указанием предоставить их в распоряжении Жоржа Кадудали. Взяв пирог, Кадудаль написал на обороте письма. — Сударь, верните деньги в Лондон. Я только что заключил мир с генералом Брюном. — и, следовательно, не могу распоряжаться деньгами, направленными на продолжение войны». Жорж Кадудаль Через три дня после подписания договора Бонапарт получил его копию, на полях которой Брюн изложил обстоятельства, с которыми мы только что познакомили читателя. Спустя две недели Жорж продал свое имущество и получил 600 тысяч франков. 13 февраля он уведомил Брюна о своем отъезде в Париж, а 18 на странице монитора, отведенной для официальных сообщений, было напечатано. Жорж едет в Париж, чтобы встретиться с правительством. Ему 30 лет, он сын Мельника, он любит войну, и у него отличное образование. Генералу Брюну он рассказал, что вся его семья погибла на Гильотине, что он желает перейти на сторону правительства, им было обещано, что его связь с англичанами будет предана забвению. К помощи Англии он прибегнул лишь для того, чтобы бороться с террором 93 третьего года и анархией, в которую погружалась из Франции. Бонапарт совершенно справедливо заметил Бурьену, когда тот читал ему газеты. «Не трудитесь, Бурьен, они пишут только то, что я позволяю». Легко заметить, что статейка-то не только вышла из его кабинета, но и была составлена со свойственной ему ловкостью. Это была смесь проницательности и ненависти. Первый консул, предусмотрительно готовя реабилитацию к Адудале, приписывал ему давнее желание служить правительству и, движимое ненавистью, заставлял к обличать девяносто третий год. Кадудаль выехал в назначенный день. В Париж он прибыл 16 февраля, 17-го прочитал монитор и заметку, где говорилось о нем. Оскорбленный тем, что было напечатано в газете, он хотел тут же уехать, не встретившись с Бонапартом. Но потом подумал, что лучше будет принять приглашение, лично изложить первому консулу свой символ веры и отправиться в Тюильрии как на дуэль в сопровождении двух секундантов офицеров Де Гризоля и Пьера Геймо. И так через военное министерство он уведомил Тюильи о своем приезде, и 19 февраля на следующий же день, после того, как подал прошение об аудиенции, получил приглашение во дворец. Именно на эту встречу с таким нетерпением и любопытством отправлялся первый консул был Апарт.